Глава д в а д ц а т а Признание. С чего начнем? С зарождения Вселенной или астрономического музея? Глядя на то, как прекрасно он здесь ориентируется, зная все до мелочей, нетрудно было предположить, что Каменский горячо любил это место. И, скорее всего, еще ребенком провел здесь не один день. п а з л у н ы модели планеты и других небесных тел, различные интерактивные экспонаты. Чего здесь только не было. Обойдя все залы по порядку, мы поднялись на крышу. Луна светила в полную силу. Ночной мегаполис, исполосованный сияющими улицами, проспектами и шоссе, лежал у наших ног. Не зря Лос-Анджелес называют городом огней. Смотри. Рука Алекса взметнулась ввысь, туда, где темное небо рассекала стремительно п а д а ю щ а я звезда, а затем еще одна. Успела загадать желание. Сейчас, находясь так близко в этой романтической обстановке, у меня едва ли колени подкашивались. а ж е в а т ь я могла лишь одного, в чем сама стыдила себе признаться. — Ну же, Василиса, просто закрой глаза и подумай о том, чего действительно хочешь. Настаивал мой обольстительный босс. — Хорошо, только при этом условии ты сделаешь то же самое. Алекс не сопротивлялся. Ему нравился э т о экран. Застыв друг напротив друга, мы действительно закрыли глаза, думая, каждая о своем. в ы т о л ь к о желали одного и того же. Мужские руки скользнули на т а л ь ю притягивая меня все ближе. — Все, чего я хочу, — это ты, — прошептал Алекс в мои губы, прежде чем накрыть их своими, чувственными и горячими. В моих наивных девичьих мечтах всякое бывало, но о таком крышесносном поцелуе я и мечтать не смела. Он превзошел все мои ожидания, окончательно выбив почву из-под ног. — Как же давно я мечтал об этом, — прошептал Алекс, не желая выпускать меня из кольца своих сильных рук. Губы все еще горели от жарких поцелуев, которыми мы оба не могли насытиться. Но, смотрите, в его счастливые глаза было выше моих сил. Конечно, он заметил, как я отвела взгляд, но ничего не сказал, приняв муки совести за робость. Признаться, ее тоже б ы л хоть отбавляй. В о б ъ я т и я х м а р к о а я ничего подобного не испытывал. Сейчас же внутри меня разгорался настоящий пожар, с которым я абсолютно не п о н и м а л что делать. «Прости, просто все это так неожиданно!» «А я, то есть мы!» Как же сложно было подобрать слова! а т е б е смущает то, что я твой босс?» «Нет, я вовсе не это и м е л в виду». Как же мне хотелось открыть ему душу и сердце. Я верила, если честно поведать Алексу мою историю от начала и до конца, а не просто выложить, что я новок, он все поймет и не осудит строго. А если нет? Я ведь никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас. Готова ли я испортить столь чудесный вечер и не оставить себе даже воспоминания о нем? В конце концов, с признаниями можно повременить и до завтра. Ничего от этого не изменится. «Тогда что, Василиса, я что-то сделал не так?» — разволновался Алекс, заглядывая в мои глаза своим проницательным взглядом. И я испугалась, что он увидит гораздо больше, чем стоило. «Нет, просто до тебя никто и никогда...» Я снова запнулась, не решаясь признаться в полном отсутствии какого-либо опыта в этом плане, даже с поцелуями. Но, кажется, он и сам все понял. Нужно было видеть удивление, застывшее на мужском лице, словно перед ним стоял вымерший динозавр. Правда, это выражение быстро сменилось другим. А мне почему-то захотелось проверить, не засветился ли нимб у меня над головой. «Девочка моя, иди сюда», — прошептал Алекс, притягивая меня к своей груди. Широкая ладонь скользнула в волосы, перебирая прядь и будто бы успокаивая. А под моим ухом г у к колотилось его взволнованное сердце. Ты и правда мой чистый ангел. Здесь нечего стесняться. Вот только даже не представляю, как тебе удалось отбиваться от мужчин все это время, с твоими-то внешними данными. Я все понимала. В мире миллионера Алекса Каминского с его бесчисленными девушками и вечеринками, где голливудские красотки уже рождались навыками обольщения, впитанными с молоком матери, такие, как я, были скорее исключением. н е же, выросшие в больницах и пансионах, привычнее было видеть мужчин в белых халатах и общаться с ним исключительно и на медицинские темы. «Не знаю. Наверное, я ждала пока встречу того самого. Правда, совсем недавно мне казалось, что это Марка. Но потом я приехала в Лос-Анджелес, и все изменилось». Ответила предельно честно. Даже от этого маленького признания мне ощутимо полегчало на душе. На мгновение Алекс замер и почти наверняка улыбнулся. Мне не нужно было видеть его лица, я и так чувствую это. По дороге домой мы болтали о всякой ерунде и смеялись. Алекс рассказывал забавные истории своего детства и юности. А я смотрела на него во все глаза и не верила, что это и есть мой строгий и неприступный босс. Конечно, Пит нажаловался родителям. На этом наш маленький конфетный бизнес и прикрыли. Просто, наверное, тебе все это неинтересно? — Почему же? — встрепенулась я. — Очень даже интересно. — Но ты сама ничего о себе не рассказываешь. А мне так и много хотелось бы о тебе узнать. Алекс загадочно улыбнулся, по обыкновению прищурив глаза. — Все и в самых интимных подробностях. — О, Господи! Как же сексуально он это произнес! Так что я нервно сглотнул и даже за его з е л в кресле. У нас только первый поцелуй состоялся, а ему уже интимные подробности подавай. Ну, у меня было вполне нормальное детство, как у всех, не считая того, что меня воспитывала бабушка. Рассказывать про мой в р о ж д е н н ы й недуг и бесконечное скитание по больницам я постеснялась. К тому же этого не было в первоначальной легенде, с которой я устраивалась в Ордске. — А где были твои родители? — Отец много работал, я его почти не видела, а мама... Она умерла в день моего рождения. Говорить об этом всякий раз было больно. Может, глупо, но где-то в глубине души я все еще винила себя в ее смерти. В салоне повисла тишина. Лишь приятная мелодия тихо лилась из колонок. Теплые пальцы опустились на мою ладонь и сжали ее, будто бы говоря, что я не одна. — Спасибо! — само собой сорвалось с губ или в ы п о р х н у л о из самого сердца. — За что? — удивился Алекс. И в его глазах снова заплясали счастливые огоньки. за то, что появился в моей жизни. — Благодаря Арктура, — усмехнулся мужчина, до да безобразия приятно вводя большим пальцем по запястью, разгоняя мурашки и полностью отключая мозг. — Это он нашел тебя на том пляже, а я... — Я сделаю все, чтобы никогда не потерять. Телефонный звонок от отца в столь поздний час Алекс не смог проигнорировать. Не желая выпускать мою руку из своей, Каминский включил в салоне громкую связь. я невольно стала свидетелем их разговора. — Да, пап, что случилось? — Новок случились. Родная фамилия невольно резанула с л у и я внутренне напряглась. — Что опять? Снова будем взрывать с к в а д или запустим р е д о н о с н у ю программу, как совсем недавно это сделали они? Или нет? Может, сразу наймем киллера и дело с концом? От его слов сердце пропустило пару ударов. — Снова? Выходит, он все-таки причастен ко всему, о чем твердила Рэйчел. Или я опять чего-то не понимаю? Прекрати ерничать, Алекс. Речь о чести семьи. Такими вещами не шутят. Раздраженно рявкнул Филипп. Чего ты хочешь? Во-первых, чтобы завтра ты явился на закрытый прием, который организует твоя мать. Хорошо, я там буду. Что-то еще? Да, сын? На кону большая сделка, я более чем уверен, что проклятый н о в о к уже готовится вставлять нам палки в колеса. Мы должны действовать первыми, и если ты останешься в с т р а н е мы с Питом... Ничего без меня не предпринимайте. Прозвучало неожиданно строго. Мужская ладонь, сжимавшая мои пальцы, будто окаменела. Это моя сделка. Новок никогда ее не получит. Я об этом уже позаботился. Довольно его ответом, Филип попрощался о оборвал связь. В салоне автомобиля фоном заиграла приятная музыка. Только я все никак не могла поверить услышанному. А мужские прикосновения, которые еще минуту назад казались самыми приятными на свете, теперь почти обжигали кожу. Что значит, уже позаботился? Неужели все это время я была так слепа, а Алекс Каминский действительно никто другой, как волк в овечьей шкуре? Жесткий, расчетливый и хладнокровный. Машина как раз заезжала в ворота. Не желая больше касаться этого лжеца, я отдернула руку. — Все в порядке? — Конечно. Для мистера внимательность мой жест не мог остаться незамеченным. — ч т о т ы з а д у м ы в а л в отношении т е х н о л о к задавая прямой вопрос в надежде на такой же ответ. Но Алекс не был настроен развивать этот разговор. — Василиса, не думаю, что это самая интересная тема для такого прекрасного вечера. — А как ты объяснишь взрывы и к и л л е р о Ну, насчет киллеров я, конечно, приукрасила. А все остальное... Да, моя семья не без греха. Отец этих новиков просто ненавидит. А ты? Как же я хотела услышать, что он против этой вражды, что не разделяет взглядов отца и всячески ему препятствует. Но я услышала именно то, что он сказал со всей серьезностью в голосе. Это бизнес, Василиса? А н о у и к действительно переходят все границы? С чего вообще тебя вдруг заинтересовала эта тема? — Не знаю. Просто как-то все это странно и неправильно. Едва мы вышли из машины, Алекс оказался рядом и попытался меня обнять. — Извини, но уже поздно. У меня разболелась голова. — соврала я, не придумав ничего лучше, чтобы избежать продолжения общения. После услышанного на душе творился такой раздрай, что мне просто необходимо было обо всем спокойно подумать. — Если ты не против, я пойду к себе. — Да, конечно. До завтра, Василиса. — Спокойной ночи. — Смеешься? з н а е ш ь что ты в соседней комнате, у меня с трудом получится уснуть. Признался Алекс, на что я попыталась ответить улыбкой. Да только вышла она какой-то слишком вымученной. Задумчивый мужской взгляд проводил меня до самого дома, пока я не скрылся в его стенах. Лесси уже спала, раскинув крохотные ручки. Мэрио в эту ночь о с т а л а с ь в выделенной для нее гостевой комнате. Приняв душ, Я забралась в кровать. Но мне точно было не до сна. Круговорот мыслей сводил с ума и буквально разрывал душу на части. Беда заключалась в том, что в своих представлениях я уже давно возвела безупречного Алекса Каминского с его принципами и убеждениями на незримый пьедестал. Теперь же оказалось, что он ничем не лучше моей чокнутой семейки и тоже планирует какую-то гадость им в ответ. Ведь именно это означали его слова. Новок никогда не получит эту сделку. Я об этом уже позаботился. Если так, то он сильно меня разочаровал. Но главное, все мои мечты накрылись медным тазом. Теперь, когда он четко обозначил, что находится по другую сторону баррикад, не было никакого смысла в чем-то признаваться. Алекс никогда не поймет и не простит меня, потому что я для него такой же враг, как Рэйчел и Тайлер, достойный лишь ненависти и презрения. Каким бы ни было светлое чувство, зародившееся между нами, ему не под силу что-то изменить, если сам Каминский не готов отказаться от семейной вражды. Да, я хочу остаться рядом с ним э Лесси, но в этом городе между двух воюющих семей для меня нет места. Эта мысль тяготила больше всего.